Список экспонентов у достойных чугунных медалей по русскому отделу на выставках в Амстердаме. Первое. Нижегородская ярмарочная комиссия и томская публика за анонимные письма. Второе. Полковник Грачев в Симферополе за бесподобное направление и сочинительство. Третье. Город Москва за купца куккина Четвертое. Уездный Памбадур, шлитер в Оренбурге за приготовление и учет фальшивых векселей. Пятое. Коллежские регистраторы в Петербурге за эластические спинные хребты. Шестое. Консисторские чиновники за цыганскую совесть. Седьмое. Администрация театра в Ростове-на-Дону за отменное тупоумие, выразившиеся особенно рельефтно в постановке живых картин в день Тургеневских покарон. Восьмое. Управа в Могилеве на Днестре за подложные свидетельства. Девятое. русский целковый за сжимаемость при всех температурах. Десятое. Русские просители за замазку. Одиннадцатое. Кондуктора КХА и Донецкой каменноугольной железной дороги за Зайцев. Двенадцатое. Педагоги в Твери за отменную нетенденциозность в оценке таких плохих писателей, как какой-нибудь Тургенев. 13 Господин Пчеллигов и его фактотом жидок Гершальбан в Московской дирекции театров за распорядительность, тактичность вообще и за циркуляр к балеринам в особенности. 14 И я за то, что я человек без телезонки.